кухне кухня жизни прекращалась не на минуту. Чтобы заглушить голод, жажду и тоску, Мне оставалось только разглядывать окрестности Из окон моего насеста И отваживаться на осторожные разведывательные вылазки До нижних ступенек лестницы. Все разговоры на кухне вертелись вокруг событий минувшей ночи, Невольным виновником которых я стал. Два выездных лакея, попавших под влияние Джеймса, позволили себе недоверчиво посмеиваться. Но мистерис Бигот, Китти, три горничные и коню Гидеон неколебимо верили в то, что Артур существует и действует, и что шотландские призраки во всех отношениях могут дать сто очков вперед призраком английским, ирландским или уэльским. Кучер Макфарлейн от заключения воздерживался. Я слышал, как за обедом он наставительно произнес. — По части призраков я следую принципу. — Подождем, увидим. — Только так. — Подождем, увидим. А я пока еще ничего не видел. — Что, — думает привратник Макинтош, — который вместе с семьей жил в комнатке при главном входе и трое садомников в которые работали подно под его надзором сказать было трудно в полдень ободренный хорошей погодой хозяева вышли пить чай на берегу озера до которого от моего наблюдательного пункта было не более 400 футов на чердаке валялся маленький бинокль Вид, который меня очень позабавил, он был из слоновой кости, по которой прошла трещина, и со складной ручкой. Окажись, рядом какая-нибудь светская дама, она могла бы мне объяснить, что это театральный бинокль. С помощью этого инструмента Я долго с любопытством наблюдал, как господа пьют чай, как слуги снуют от черного хода к поблескивающему озеру, как люди помело перемещается в своем кресле на колесиках, которые, как видно, перестало ее пугать, и как челюсти разного возраста пережевывают печенье и тарталетки, у меня слюнки текли. Быстрее всех и всех усерднее жевал толстый мальчик от тринадцати-четырнадцати, в чьей бульдожьей физиономии было что-то располагающее и благодушное. Это, без сомнения, был юный мистер Уинстон, самый последний из фортфиш наследник титулов. Его отец, лорд Сесил, длинный сухощавый субъект с унылым лошадиным лицом, Совершенно механически поглощал пищу. У него был озабоченный вид человека, который до последнего пенни подсчитывает стоимость добра, исчезающего в желудках его страпезников. Леди помела, судя по словам мистерис биггот двоюродная бабка маркиза по матери, как птичка клевала еду своей пресловутой челюстью, побывавшей в руках у призрака. У нее была славная физиономия, похожие на сморщенные зимнее яблочко. Две сестрицы-близнецы предпочли полднику бадминтон. Белокурые, тоненькие, восхитительные, они играли с серьезным выражением лиц, их что-то беспокоило, может, то, что им уже 16 или 17 лет, а может, то, что они похожи друг на друга, как две капли воды из озера. Опять-таки, по словам мистерис Бигот, их звали Алиса и Агата. Путаница еще усугубляла то, что их имена начинались с одной и той же буквы. Матушки уинстона Алисы и Агаты, видно, не было. Намек Джеймса, который я уловил во время обеда, внушил мне опасение, что ее, как и мою матушку, уже прибрал Господь. И, наверное, обе дамы, глядя из рая в лорнет, наверняка побольше моего бинокля, на этот пикник обменивались мнениями. — Да чего же грязен плохо одет ваш маленький Джон, дорогая? — Просто ужас! Как можно являться в таком виде в благопристойный замок? Матушка понурила голову. Я отошел от окна. и встал перед треснувшим зеркалом узкого и изъеденного червями шкафа. Госпожа Маркиза без всякого сомнения была права.